Глава первая. Никита. «Эй, обслуга, ну-ка быстро сюда, давай нам еще беленькой, да побольше». Пошатываясь и балансируя, стоя на нетвёрдых ногах, кричит какой-то мужик. Небрежно закидывает на плечо мятый галстук и стаскивает с плеч пиджак. «Богатый и уважаемый гость, надо понимать». Брезгливо отворачиваюсь и поднимаю груженный грязной посудой под нос. Ступаю по каменной дорожке к черному входу из кухни, сталкиваясь с Татьяной Львовной почти нос к носу. «Никитушка, можешь ехать домой?» Ласково воркует она, бегло обернувшись в сторону пьяного гостя. «Может, помочь надо, Татьяна Львовна?» «Что-то они разошлись не на шутку. Белоцерковский договаривался до восьми, так?» «Так, отнеси под нос и дуй домой. Я намекну хозяину, что отпустила персонал. Мне здесь тоже засиживаться не хочется». Бросает Татьяна и уверенно шагает в сторону хозяйского столика. Белоснежная сорочка, такие же белоснежные зубы, высокий рост, раскатистый смех. Все это в сочетании с бешеной энергетикой выделяет его из толпы. Говорят, Леонид Белоцерковский страшный человек. Уж не знаю, какими делами он занимается, но все, находящиеся рядом, боятся его как огня. Но мне до этого нет никакого дела. У меня есть цель, далекая и близкая одновременно. Кажется, протяни руку и коснешься, ухватишь ее за скользкий хвост. Для этого я терплю всех этих уважаемых гостей. Подрабатываю, где придется, чтобы поскорее исполнить свою мечту: улететь в Америку и продолжить учебу там. Жди меня, Калифорнийский университет. Скоро там буду я, перспективный программист Никита Гончаров получивший образовательный грант. «А пока... пока мне приходится убирать грязную посуду со столов, разгружать вагоны, собирать мебель, заниматься мелким ремонтом, ну и так далее, и тому подобное. Учиться я буду бесплатно, а вот жить в Кремниевой долине придется на свои. И билеты в стоимость гранта не входят. Я не жалуюсь». До конца лета я сумею заработать необходимую на первое время сумму. Погруженный в свои мечты, окунаюсь в атмосферу кухни. Ставлю поднос на широкий металлический стол и вдыхаю ароматы жареного мяса, красного вина и шоколадного торта. В кухонный гомон и лязг посуды вплетается тонкий девичий голос. «Закончил, Никит?» – интересуется Лана. «Моя, если так можно выразиться, коллега. И подружка по совместительству. Хотя иногда, мне кажется, она хочет стать для меня чем-то большим, чем друг. Да, Ланка, и ты не задерживайся. Много хоть чаевых дали. Крохи, закатывает глаза девчонка. Хмурит высокий лоб и заправляет кудрявую каштановую прядь за ухо. Богатее они. Только приставать и умеют, сволочи. Я рассчитывала совсем на другие деньги, Ник. И почему такая несправедливость? Вот бы стать богатой, мечтательно протягивает она. Ты-то у нас точно скоро станешь одним из них? Уже билет купил? Нет, хочу Степку достойно проводить в одиннадцатый класс и... В общем, матери тоже с деньгами помочь. Тогда и поеду спокойно. Ну так что, идем? Львовна попросила двух официантов остаться, меня и Антоновну, вздыхает Ланка. Вот хитрюга. Уж я-то знаю, о чем она думает. Наверняка хочет очаровать кого-то из гостей Белоцерковского. Вот и напросилась в помощнице администратору. «Удачи тебе. Может, встретишь того самого», — нарочито мечтательно протягиваю я. «Да уж куда там», — бросает в сердцах Хланка. «Всех более или менее приличных женихов Белоцерковский пригласил для своей обожаемой дочурки». «Только не говори, что ты ее не заметил. Ходила вся такая себе фифа». Ланка смешно кривляется, изображая неведомую мне дочь Леонида. «Не видел. Я же обслуживал правый сектор, а Леонид с важными персонами сидели в центральном. Ладно, Ланка, поеду. Я еще у Шариповых сегодня на раздатке». «Ты робот, Гончаров, точно тебе говорю». Бреду в раздевалку, на ходу стаскивая с себя фартук официанта и красную рубаху. Принимаю душ в комфортной душевой кабине для домашнего персонала семейства Белоцерковских, выуживаю из старенького рюкзака сменную одежду, одеваюсь и торопливо выхожу на улицу. У Леонида красивый дом, не спорим, каменный и белоснежный, как и он сам». Я так и не успел полюбоваться чудесным видом на горы и утонченным ландшафтным дизайном участка. Бросаю прощальный взгляд на густой зеленый сад и покидаю владение. Моя старенькая Хонда, доставшаяся от отца, прячется от солнца под кроной высокого дерева. Плюхаюсь на сиденье и запускаю двигатель. Ничего, Ник, может, Ланка права, и ты тоже скоро станешь одним из них? Только хочу ли я становиться таким, как Леонид и его гости? Наверное, нет. Трогаю с места и сворачиваю за угол. Под шинами шуршит гравий, верхушки высоких сосен плавно покачиваются от порывов ветра, а по ясному небу, чуть рассвеченному закатным солнцем, плывут сбитые сливки облаков. Красивая картинка горного пейзажа, не иначе. Разомлевшая от усталости и горячего душа, я едва успеваю надавить на педаль тормоза. Передо мной будто из ниоткуда появляется девчонка. Почти бросается под колеса, беззащитно выставив перед собой руки. Испуганная, побледневшая, с разметавшимися по лицу и плечам белокурыми прядями. Девчонка напряженно озирается по сторонам, очевидно боясь увидеть тех, кто бежит за ней.